Глава 21 Предметом, столкновения с которым я сумел избежать, оказался самый банальный тапок. Довольно массивный, кожаный. Таким же тапком попала и в голову Тарджу, сейчас сидящему на земле и потирающему шишку на лбу. Учитывая, что отец Джун стоял на крыльце дома босиком, сомневаться, чьи это тапки, не приходилось. Ровно как и в том, кто их швырял. «Вы, грязные хумы, выродки Хронга», «Совсем потеряли свои вонючие мозги», — проорол он. За его спиной, сдерживая смешки, торчали все обитатели подвала. Разглядел я и бледного Себастьяна, и презрительно ухмыляющуюся Анну. но разумеется, она только радуется, глядя на то, как меня разносят». «А в чем дело?» — спросил я, выпрямляясь и спокойно глядя ему в глаза. «Если он решит запустить в меня чем-то еще, то я уверен, что смогу уклониться». «Да как ты смеешь?» Сквозь сжатые зубы прошипел отец Джун. «Вы устроили на рынке драку, что-то взорвали, по-идиотски спалились с ворованным кошельком и попали в руки шерифа. И не простого шерифа, а Леблана. И ты после этого спрашиваешь меня, что случилось?» То, что в нашем диалоге появилась конкретика, меня радовало. Теперь я хотя бы понимал, что он от нас хочет. И в целом перечень претензий был ожидаем. Новость, что отец Джун был в курсе произошедшего, меня нисколько не удивила. Наверняка у него есть свои информаторы в корпусе. Человеку его статуса без такого никак. Взрыв мы не устраивали, кошелек тоже не крали. Шериф Леблан снял с нас все обвинения и отпустил, произнес я. Но вы и сами должны это знать. Так что претензии к нам безосновательны. Последние фразы, пожалуй, были чересчур дерзкими. Но я довольно неплохо знал людей, чтобы понять, что отец Джуна относится к тому типу людей, что наслаждаются человеческой слабостью. Если бы я начал скулить и извиняться, он бы тут же удвоил свое давление на меня, и я бы сам не заметил, как он бы меня сломал. Сопротивляться ему каждым словом и поступком — единственный способ выжить здесь и выбраться из-под его власти. К тому же я мог бы предъявить ему за то, что он, как отец семьи, не попытался ничего предпринять для того, чтобы вызволить нас старжем. Но делать я этого не стал, это было бы явным перебором но даже мои в целом невинные слова заставили отца побагроветь от ярости. Парни позади него больше не смеялись, а с обеих сторон появились головорезы, готовые исполнить любую кровавую волю своего отца. Среди них был и Тор. Он лишь покачал головой, давая понять, что ситуация его совсем не радует. Вопреки ожиданиям, отец Джун сумел с собой совладать. «Что с бандой зада спросил он. «Все под стражей обвинены в беспорядках и краже», — ответил я. «Сколько вы заработали за сегодня?» — задал отец следующий вопрос и выставил перед собой здоровенную ладонь. Он ждал, что мы бросимся осыпать его украденным за сегодня золотом. Но ни мне, ни Таджу нечем было его порадовать. «Нисколько», — произнес я. «На нас напали, а потом утащили в крепость». глупые оправдание», — бухнул отец Джун. Его губы расплылись в оскале. «Теперь у него был реальный повод к нам придраться. Вы не заработали ни единого медика, тупые хумы». «Ты же помнишь, что ты мне должен 200 золотых?» «Помню», — ответил я, не пряча глаза. В этот раз это получилось не так легко. Теперь я знал, насколько огромна эта сумма. И за целый день я действительно ничего не заработал и даже не приблизился к пониманию, как это сделать. И прекрасно. Можешь не спешить. Я с огромным удовольствием выпотрошу тебя, как свинью, и повешу твои потроха в назидание остальным. Он плотоядно усмехнулся и, развернувшись, скрылся в дверях. Остальные последовали за ним. Мы с Таджем переглянулись. «Ну, могло быть и хуже», — произнес я, и мы вошли в особняк. Собственно, я был прав. Впереди нас ждали, куда были жесткие испытания. Разумеется, ужин мы с Таджем благополучно пропустили, а кормить нас отдельно никто не стал, так что в подвал мы спустились с пустыми желудками. Но об этом я не переживал. По пути сюда мы нахватались немало местных уличных вкусностей, так что голода я не испытывал. До утра точно протянул. Что было намного хуже, так это то, что остальные парни, вдохновившись презрительным отношением отца Джуна, начали ненавидеть меня с новой силой. Сами, без ненависти ко мне отца, они, может быть, и не имели основания испытывать ко мне неприязнь. Все-таки Каз был обычным парнем, ничем из них не выделяющимся. Немного туповат, чуть подловат. не лучше и не хуже других. Хотя я завалил Дэна. Но они об этом, кажется, и не переживали. Дэн явно держал многих из них в страхе. Так что они могли даже быть мне благодарны. и шерифская подстилка, уже спел со слебланом? Он обожает стукачей из кланов. Странно, что за это его парни тебя не уработали. Говорят, он знатный боец с очень крутым атрибутом. Эй ты, хум, это правда, что ты ни хрена не можешь сделать с рунами? Вот же ты кусок гоблинского дерьма. Нежные, полные дружелюбые фразочки сыпались на меня со всех сторон. Но я не оставался в стороне. Эй, парни, а как вам вообще живется под жирной задницей отца Джуна? Нравится таскать на себе его метку и знать, что он может взорвать ваши тупые бошки в любой момент. Если нравится, то претензий нет. Присмыкаться перед ним — потолок ваших способностей. Можно ли было обойтись без оскорблений? Разумеется. Я мог бы промолчать или парировать более изящно. Но цивилизованный подход местные бы не оценили. Они понимали язык силы и оскорблений. «А что-что, но задевать людей, если захочу, я умею». Мои слова попали прямо в точку. Кажется, у пары парней я даже разглядел в глазах слезы. Вот уж не думал, что местные криминальные элементы такие чувствительные. «Эй, Хум, молчи, когда с тобой разговаривают!» Выступил вперед Грег, припирая меня к стенке. «Когда мы говорим, ты молчишь, понял?» Он застыл, глядя на меня. Я же мило улыбался в ответ. «Ну?» — поторопил он меня. «Ну что?» — так же мило улыбаясь, спросил я. «Ответь, что ты идиот, или язык в задницу засунул», — прорычал он. «А, так мне уже можно говорить?» Я притворно удивился. «А я-то думал, что я должен молчать. Или ты запутался?» «Ох, очень печально. Я надеялся, что ты расскажешь, как мне нужно жить». Что ответить Грег не придумал, и поэтому поступил привычным для себя способом. Его кулак полетел прямо в мою ухмыляющуюся ружу, причем с такой скоростью, которую от этого увольняю нельзя было ожидать. Увернуться я сумел только благодаря тому, что ожидал удара. Развернувшись, я толкнул его в грудь. От удара он должен был отшатнуться, но мышцы Касса на такие подвиги не были способны. И лишь презрительно фыркнул в ответ. «И это все? Сейчас я покажу тебе, что такое настоящий удар». Он размахнулся и попытался ударить меня по лицу. Каким-то чудом я заставил тело Касса шевелиться и снова увернулся от удара. Сейчас было самое время воспользоваться атрибутом молнии я бы закончил бой за секунду. Но тогда вся моя идея скрывать атрибуты накрылась бы медным тазом. К тому же я наверняка бы его убил. А убийств, даже в случае агрессии в мой адрес, я все-таки пытался избегать. «Хорошо, что у меня есть второй, куда более неприметный атрибут». «Отвали от меня», — произнес я, используя атрибут принуждения. Во рту тут же образовалась пустыня Сахара, а по телу прошла слабость. Его глаза странно затуманились, как будто он был готов вот-вот мне подчиниться, но затем он встряхнул головой, словно прогоняя морок, и наваждение развеялось. Блин, атрибут принуждения на него не действует. Наверное, какая-нибудь индивидуальная особенность. Все-таки у него синие волосы и зеленоватая кожа. Наверняка примесь какой-то нечеловеческой крови. Он воспользовался моей заминкой и влепил мне кулаком под дых. Затем меткой подножкой повалил на пол и оприходовал несколькими ударами ног. «Тут твоё место, понял?» — рявкнул он, и под хохот дружков пошёл прочь.